«Огненный шар!» Первой была магия Гулы. Огненная сфера вырвалась из руки и угодила в толпу големов из плоти, прозвучал взрыв и разошлась ударная волна. Вверх поднялись огонь дым, а те противники, которых достало, разлетелись кусками плоти. Големы поблизости тоже не уцелели. Повреждённые и загоревшиеся, извергая вонь горелой плоти, они падали, на их места занимали другие големы. Гулу использовала ту же магию, но ущерб был таким же, а брешь сразу же закрывалась. «Им конца и края нет!» Гула была готова расплакаться после третьего залпа. Вокруг их было около десяти тысяч, потому хоть женщина атаковала магией, уничтожала лишь десятки, потому такое сложно было назвать ущербом. Но продвигаться было надо, потому ророн взмахнул мечом, и после вспышки несколько разрубленных големов упали на землю. Но до лагеря было ещё далеко. Сзади напирали, но големы точно не замечали Троицу и продолжили медленно идти вперёд, и разрубавший их мужчина тихо цокнул. Если создать брешь, можно было и пробиться, но вместо одних сразу же вставали другие. «Вот уж и правда стена из плоти! Я их ослаблю!» Ответившая Лепис ударила белым светом, техника была базовой, и ей получилось снести голову одному голему, но даже так он продолжал идти дальше. «Если немного повредить, они не останавливаются. Это потому, что врагов создали с помощью магии!» В голове Рорана раздался голос сцены. Скорее всего, она использовала истощение энергии, и големы, двигавшиеся за счёт маны, совершенно нетронутые стали падать, но даже так их заменили другие. «Их слишком много!» Ророн взял меч обратным хватом, вонзил его в землю и закричал. «Пылай! Фиамма Онгия!» Он ощутил, как из тела уходит сила, а из лезвия меча хлынул огонь, и големы вокруг загорелись. Пламя было сильнее того, что использовала Гула, и враги вокруг обращались в угли в мгновение ока, Но пространство для продвижения расчистить так и не вышло. Использовав всю силу для атаки, Роран опустился на колени из-за истощения, но пересилил себя, вытащил меч из земли и взмахнул оружием. «Мы что, будем всех их уничтожать?» «Возможно, нам остаётся продолжать, пока господин Роран не сдастся». Ляпис достала из багажа бутылочку и бросила в толпу над их головами. Гула поняла, чего добивается напарница, и бросила огненный шар в бутылку... Масло загорелось, и на големов пролился огненный дождь. Сразу враги не остановились, но когда достаточно обгорели, упали на землю. Но хоть и получилось поджечь големов, число поверженных казалось ничтожно малым. «От чёрт, достали! Освободите дорогу!» Меч разрезал воздух и извергал пламя, разрубая врагов. Они превращались в факелы, но как только Рорен собирался идти дальше, ему снова перекрывали путь. Рорен понял, что придётся убивать всех подряд, чтобы хоть немного продвинуться дальше, А понявшая, о чём он думает, Ляпис решила его остановить. «Ничего не выйдет, господин Роран. Их тут слишком много. Если попробовать пробраться, в итоге они тебя раздавят. И пусть Роран был крупный и крепкий. Если будут давить сразу несколько тысяч врагов, он не выдержит». Пройти вперёд не получалось, и Роран начал думать, что всё тщетно. Но тут издалека его достиг человеческий голос. «Кто там? Подкрепление?» Похоже, сражавшиеся солдаты заметили их. Продолжая сокращать число врагов, Роран ответил. «Я знакомый генерала Юрия! Генерала! Генерал Юрий в порядке! Сможете до нас добраться? Постараемся!» Ответил, не представлявший, как это сделать Роран, и продолжил рубить големов. Вместо одних вставали другие, но если тем же занимались и солдаты, всё не было напрасным, и Роран мог продолжать. «Кто-то снаружи приближается! Получится дорогу расчистить! Магия! В самом начале все силы истратили! Теперь отдыхают! Эй, вы!» «Если не будете осторожны, эти големы...» услышав чей-то крик, Роран нахмурился. Големы не атаковали, но при том, что они просто пёрли на пролом, то в итоге просто сметут всех. Монстры не оплакивали тех, кого потеряли, а солдаты продолжили отбиваться. штапах, Это никогда не закончится! Если есть время поплакаться, лучше потратить его на то, чтобы убить хотя бы на одного больше!» Роран понял, что уже скоро они прорвутся, и к этому времени солдат уже сметут. «Придётся побыть немного неосторожным». Он стиснул зубы, и его сознание переключилось. В голове что-то щёлкнуло, он ощутил, как тело переполняет сила, и Рорен с рёвом набросился на стену из плоти. Он разрубил нескольких врагов, сделал шаг вперёд и ударил тех, кто занял место поверженных врагов. Роран, ничего не выйдет! Теперь остаётся лишь пробиваться!» Слыша голоса лепес и гулы, Рорен сделал ещё шаг вперёд. Меч рыбил и раскидывал существ, старавшихся заполонить всё, и мужчина делал новый шаг. Силы и скорость атак значительно подскочили, так что големы не успевали заполнить пространство, а Роран шёл дальше через открывавшуюся брешь. Открытое им пространство удерживали стены огня, их создавали леписы гула, следовавшие за Рораном. «А там не увидят, сколько раз мы магией пользуемся? Даже если увидят, просто не поверят. Точно не станут подозревать? Вряд ли найдётся тот, кто будет считать количество огненных столбов в этом хаосе». Разговор девушек доказывал, что они всё ещё следуют за ним, а значит, надо было продолжать прорубаться, и Рорен махал мечом так, будто големов перед ним не было. После уже неизвестно какой по счёту атаки Рорен заметил, что сознание затухает, но Сэна наполнила его похищенной силой, и он оставался в сознании. Восхищаясь тем, каким удобным стало его тело, Роран наконец увидел солдата, размахивающего мечом. «Эй, ты что, прорубил себе путь? Давай, ещё немного осталось!» До лагеря осталось всего ничего. Вот только големов меньше не становилось, надо было сократить их число, Роран напряг ещё сильнее руки и ноги и зарычал точно зверь. И в этот момент из лезвия его меча вырвалось пламя, и разгоревшееся пламя устремилось перекрывшим дорогу големам, их плоть сгорела, обратившись в пепел. «Это слишком, господин Роран? Возможно, он тебя не слышит, но дорога расчищена!» Роран и сам понимал, что перестарался, когда ощутил слабость и упал, Но тут его подхватили за руки и понесли. Роран не представлял, сколько големов уничтожил последней атакой, но понимал, что путь до лагеря Империя открыт, и кто-то, поддерживая, с двух сторон ведёт его. «Эй, и правда прорвались? Они в порядке? Ранили?» «Это... Эй, сообщи генералу! Прорваться получилось! Поднимайте магов!» Роран слышал голоса солдат. Ощущая трёску, он чувствовал, что его поднимают, но сил что-то сделать не было, и он потерял сознание.